В воскресенье мне пришлось позвонить и сказать, что я не смогу приехать. К тому времени проклятая болячка уже прицепилась ко мне, и я чувствовала, что не смогу вести машину. Позвонила бы мне, я бы приехала раньше. «Мне не хотелось тебя беспокоить, Мелисент. Я знаю, ты всегда занята». «Ах, мама!» Я погладила ее горячий лоб. «У тебя температура?» — сказала я, нахмурившись. «Врач дал мне какие-то таблетки. Смотри, что прислали женщины из магазина». Она указала на плетенную корзинку сухих цветов, стоявшую на соседнем столе рядом с открыткой Алисон. Казалось, ее гораздо меньше волновала ее болезнь в сравнении с тем, что все были так добры к ней. Миссис Брэдли — соседка, которая постоянно приносит домашний суп. Картошка хорошая, вкусная, но Деклан съел лук. Она захихикала, как девчонка. Я могла бы и почаще болеть, если меня так будут лечить. Даже отец пару раз приносил мне чай. Я думаю, он исправляется. — Особо не рассчитывай на это, мама. — Не буду, доченька, смотри. Она похлопала себя по животу. Я похудела. Раньше в эту ночную рубашку я еле влезала, а теперь она совсем болтается. девушка я была стройной, как ты сейчас. — Я знаю, там внизу твоя свадебная фотография. Я снова хочу быть стройной, когда поеду в Оксфорд. Она снова захихикала. Начну новую жизнь с новой фигурой. Я обеспокоенно посмотрела на нее. Выражение ее лица было невинным, как у ребенка. Тридцать лет она прожила, направляемая железной рукой мужа, и понятия не имела, как разбираться с проблемами внешнего мира. Например, как договариваться с домовладельцами, за исключением местного совета. Люди из социального обеспечения запросто могли бы убедить ее, что она ни на что не имеет права. «Ты все еще не оставила эту затею, мам?» «Да нет, что ты, дорогая!» Она лучезарно улыбнулась. «Я с нетерпением жду этого, и не только потому, что буду чаще видеть Алисон. Я буду жить самостоятельно. Я подумала, я снова смогу работать медсестрой. Говорят, в государственной службе здравоохранения нехватка персонала». — Медсестрой, — сказала я изумленно, Я и не знала, что ты была медсестрой. Я отучилась уже полсрока на медсестру, когда вышла замуж за твоего отца. Она вздохнула. Жалко было бросать. — Ну, тебе нужно было закончить учебу, а потом уже выходить замуж, — сказала я с негодованием. — Жизнь не всегда складывается так, как хочется, Мелисанд. — Пожалуй. Снизу донесся шум. — О, Боже! С ужасом воскликнула она, задыхаясь. Хоть бы это не отец вернулся, только бы он не слышал. Но это был всего лишь Скотти, которому надоело скучать в одиночестве, поэтому он искал общество. Он взбежал по лестнице и вскочил на кровать, удобно устроившись у мамы между ног. Он уткнул нос между коленями и обожающе посмотрел на нее. «Как там квартира, тетя Фло?» «Я почти закончила», — солгала я. Мама засмеялась. Ох, не обманывай меня, дорогуша! Не знаю, чем ты там занимаешься, но ведь я бывала в квартире Фло. Помнишь, я тебе говорила? И не заливай мне, что нужно шесть или семь недель, чтобы навести порядок в однокомнатной квартире». «О, мама!» — я скинула туфли и уселась на кровать на место отца. Пришло время сказать ей правду. «Я взяла белую руку матери, пронизанную голубыми венами. Мне нравится там. Я здорово провожу время». Я познакомилась с разными интересными людьми. Бел, ты уже знаешь, еще наверху живут Чармиан и Герби. В квартире рядом молодой парень, родом из Киркби. Мы учились в одном классе, и...